Легенда о Волотах Однажды одному русскому царю приснился страшный сон. Он увидел, как с неба, с какой-то звезды прилетела и обрушилась на землю огненная гора. От этой катастрофы разгорелась вся земля, стали испаряться моря и океаны, закипели реки и озера, и погибли многие города. Все живое бросилось спасаться в горы и дремучие леса, уходить под землю в пещеры. И вышли из этой горы страшные змеи и стали расползаться по всей планете. Селиться по всем разрушенным русским селениям. Это были не просто рептилии, а люди с хвостами, которые имели змеиные руки и ноги. И все они умели летать. С волнением и тревогой проснулся царь среди ночи. И до утра так и не смог сомкнуть глаз. Утром государь созвал к себе всех служителей богов. Восемь волхвов явилось на просьбу царя. Каждый из них представлял своего бога а восьмой – самый старый и мудрый самого рода Небесного. Рассказал им царь свой сон. С удивлением и беспокойством слушали они его. Наконец, закончил царь описание сновидения и спросил их. «Скажите мне, мудрые волхвы, вы все ведаете, вы все знаете. Какой скрыт смысл в моем сне? Что за кошмар я увидел?» Задумались жрецы. «Каждый думал о том, что ждет Матушку-Землю». Долго длилось молчание. Все смотрели на восьмого волхва и, понимая, что произойдет, боялись сказать царю правду. Наконец вздохнул мудрый жрец. Поднялся со своего места, поклонился государю и сказал. «Царь, каждый из нас понял, что великая беда ждет не только нашу русскую землю, но и всю планету. Наступит страшное и беспощадное горе. Придет с черной звезды змеиный народ» который будет уничтожать всё живое, наша Матушка-Земля превратится в каменную пустыню. Испарятся моря, реки и озёра. Останутся только песок, камни и голые скалы. И тогда люди-змеи или ящеры расползутся и устроят новое царство – царство рептилий на погибшей земле. Но это можно предотвратить, и у нас есть один выход. Для этого нам необходимо попросить высшие силы Создателя – чтобы они помогли не только русской земле, но и всем другим народам выстоять. Дай срок на обдумывание, тогда мы найдем решение, которое всех спасет. Думаю, через три дня мы снова соберемся. Что ж, буду ждать вашего решения, промолвил царь и низко поклонился волхвам. Встали жрицы и молча вышли из зала. Прошло три дня, снова собрались все волхвы вместе, Поклонился им царь и сказал, «Ответьте мне, что вы решили, какой путь вы видите в той беде, что нависла над нами. Вы владеете высшим знанием и мудростью, вам и решать, что мне делать. Как скажете, так и будет исполнено. И по традиции наших предков, ваше слово будет для меня законом». Тогда встал первым волф Перуна и обратился к государю. «Царь, собери всех воинов, все русское войско». И во главе этой армии поставь самого сильного богатыря нашей земли-матушки, Яруслана. Только он сможет противостоять вражеской рате змей. И пусть он войско готовит к самому страшному, что может произойти в этой бушующей Великой войне. Поклонился царь-жрецу Перуна. Следом встал жрец Велеса и сказал, «Сильная армия – это хорошо, но нам нужно укрепить населенные центры». Без обороны долго мы не продержимся. Собери людей, создайте высокие земляные валы и постройте на них дубовые стены вокруг городов. Кроме этого, необходимо обязательно выкопать подземные ходы к воде, подземным источникам, углубить колодцы и построить дополнительные, потому что будет стоять такая знойная жара, что вся вода испарится. Все реки и озера останутся лишь воды, сохраненные толще земли. Тогда никто не умрёт от жажды, а дома не сгорят от наступившего пекла. Поклонился царь Жжицу Велеса. Стал служитель солнца Дашь Бога. С водой мы решили, но без хлеба не выживут ни люди, ни животные. Царь, ты должен за последние два года собрать огромный урожай. Я попрошу высшие силы помочь сделать это время самым плодородным. Помимо сбора, нужно организовать и просушку зерна и создать надёжное хранилище, чтобы его сохранить. Нам необходимы огромные запасы, чтобы хватило на всю войну, которая будет длиться несколько лет. Тогда никто не умрёт от голода». Поклонился царь жрицу Дашьбога. «Я сделаю всё, что в моих силах». Поднявшись со своего места жрица Лады Матушки, прекрасная и мудрая, промолвила. «Великий царь, сопротивление возможно только в том случае» если все люди Земли объединятся в единую силу. Найди способ собрать родственные нам княжества вокруг своего царства и все племена других людей в один огромный союз. Договорись со всеми князьями и владыками. Пошли дружественных гонцов во все далекие и ближние страны в Индию, Иранстан, Скандинавию и на запад. По всем направлениям, где живут русские люди. Пусть послы разъяснят цель объединения и помогут собрать единое целое всех, кто сможет выступить против наступающей беды единым фронтом. Тогда есть шанс отстоять нашу землю-матушку от захвата ее змеями. Поклонился царь лады Я найду лучших послов и немедленно напишу всем князьям и всем владыкам о предстоящей битве. Мы найдем способ объединиться. Встал волк в Стребога, высокий седой старик и промолвил, «Царь, ты умен и все понимаешь. Чтобы нас не застали врасплох враги, необходимо на границах государства создать мощные богатырские заставы. И эти надежные люди, которые в них будут, как только увидят или узнают об упавшей огненной горе, сразу сообщат тебе. Необходимо знать все, что происходит вокруг, владеть всей информацией со всех границ, И не только тебе, но и всем князьям и владыкам. Только тогда мы успеем собрать все наши войска на оборону земли матушки. Поклонился царь. «Да будет так, как ты сказал. Любое ваше слово – закон». Тогда встал служитель Семаргла. «Царь, собери тружеников и русских воинов. Отправь их на высокую гору, которая называется Мировая гора. В этой горе в большой глубине необходимо построить зал» и перекрыть его каменными плитами, чтобы люди, которые в нем укроются, не сгорели заживо. Туда, во время войны, соберешь всех князей, которые будут управлять Великой Битвой. Поклонился царь-жрицу симаргла Я все понял. Благодарю тебя за мудрость. Встал волк Сварога и произнес. У нас будут запасы воды и хлеба, армия. Это хорошо. Но нам нужен сильный флот, Вооружи все корабли мощными огнеметными трубами, которые будут выбрасывать на большие расстояния огонь и серу. Дай указ на создание множества кузнец по всей русской земле. Пусть эти кузнецы работают днем и ночью. Им необходимо вооружить не только огромную армию, но и могучий флот, без которого нам не устоять перед змеенным народом. Поклонился государь-жрецу Сварога. «Все будет сделано так, как ты мне велишь». Остался последний вулф, служитель самого рода небесного, самый старый и мудрый из всех соправшихся. Он стал перед жрецами и сказал. То, что все будет готово к войне, я уверен. Но есть еще кое-что. Об этом будешь знать только ты, государь, и сидящие в этом зале. Это последняя задача, но самая главная. Царь. Дай мне самых надёжных людей и мощных коней. Эти люди никогда больше не появятся на Руси, потому что должны остаться со мной. Мы уйдём в Репейские горы и там построим терем. В этом доме родятся от матери сырой земли четыре великих богатыря, и они будут расти не по дням, а по часам. Ты должен снабдить всем необходимым воинов, рождённых от самого рода, в том числе и учителями, которые будут учить уму-разуму великих богатырей Руси и всей земли-матушки. Эти люди мне и нужны. Ты должен понять, царь, что наше спасение не столько в войске, крепостях и флоте, сколько в этих четырех героях, потому что именно они решат битву за землю. Поэтому в Липейских горах им необходимо получить воспитание от лучших людей, и этих волхвов, что сидят в этом зале. Низко поклонился царь-жрецу самого рода. «Я всё понял, жрец, и обязательно найду тебе лучших из лучших». На то мы порешили. Собрал царь самых надёжных людей и сделал всё, как ему велели. Он построил дорогу до гор, которая до сих пор видна на Урале. Снарядил всем необходимым для воспитания детей. Нашёл лучших коней и отправил всё это в строящийся терем, где должны родиться из матери сырой земли сыны самого рода небесного, волоты, небесные герои. Наконец, закончилась постройка терема. И действительно, в главном зале дома в каждом из углов появились четыре мальчика. И на каждом младенце в богатыре были пеленки, на которых было написано имя ребенка. Одного мальчика звали Горыний. Когда он вырастет, то будет таким сильным, что сможет вырывать горы до основания». И бросать их на любое расстояние у второго ребенка имя было Дубыни. он сможет выдергивать всякие дубы и бросать на такое расстояние какое захочет и эти деревья будут пылать у него в руках мощными кострами третье усыней у него будут такие усы которыми он будет валить деревья и хватать врагов самое страшное было то что они смогут превращаться в факел ползти по земле и сжигать все на своем пути Последний Волод был самым могучим. Его звали Огневолод. Его дыхание было чистым огнем. Когда он выдыхал, языки пламени летели на много верст вперед и уничтожали любое препятствие или врага. После этого великого события прошло много месяцев. волоты выросли и имели огромный рост с высокую сосну. Четыре богатыря были воспитаны своими учителями и семью волхвами которые были при них поставлены. Лучшие витязи царя обучили их всей воинской подготовке. Богатыри знали, что они русские, знали свою родину, но никто из них не имел права покинуть свой терем. Так шло их обучение и жизнь в горах. Наконец, случилось то, что все ждали с тревогой и волнением. Сон воплотился в реальность. В одну из ночей потухли звезды, закачало землю, И увидели все люди, как приблизилась огромная чёрная гора. Эта гора, коснувшись неба, загорелась ярким пламенем и рухнула где-то далеко на юге. От удара задрожала и застонала земля-матушка. Подули знойные ветры с юга. Наступила такая жара, что загорелось всё живое на земле. Степи, луга, поля, леса. Ничего не могло уцелеть в этом пламени. Люди поливали свои дома водой, спасая города. Благодаря колодцам, водохранилищам и подземным источникам её хватало. Океан и моря и реки начали испаряться. Остались только крупные озёра, связанные с подземными водами. Царь дал приказ готовить войско к приходу змеев. И вот, застав стали доноситься известия, что началось движение ящеров, вышедших из упавшей горы. Они прыгали, летали и двигались на огромные расстояния. Тогда государь велел Еруслану двинуть все войско, и великий воин бросил свою армию против змей. Несколько битв смог выиграть богатырь на рубеже, но под натиском увеличившейся армии ящеров русские воины стали отступать. Только благодаря служителю рода небесного и самого царя Русь из последних сил сдерживала врагов. Эти двое управляли всеми силами, какие только могли найтись у земли матушки. Их помощниками стали все великие князья и владыки, что скрылись под горой и меру. Они выполняли все указы царя и жреца, ездили на рубежи, возвращались, возглавляли армии и готовили новые войска. Шла тяжелая борьба. Русь выдыхалась, и становилось понятно, что победить это нашествие змей русская земля не может. Тогда обратился царь к верховному волхву. «Скажи мне, мудрый, когда мы бросим против врагов самое сильное оружие Руси? «Разве ты не видишь, мы держимся из последних сил?» Но ответил же я царю, «Я знаю. Ты переживаешь за свой народ и любишь его. Ты истинный государь. Но пока еще рано». Борьба продолжалась. Люди падали от усталости, силы были на исходе. Запасы оружия иссякали. Все больше стало приходить плохих вестей с границ Руси. Снова царь обратился к жейцу с тем же вопросом. На что Волф ответил, «Рано. Наберись терпения. Нам нужно дождаться, когда враги соберут все свои армии и силы воедино и бросятся на Русь. Тогда мы и обратимся за помощью к Волотам». И вот наступил момент, когда со всех застав передавалось одно и то же известие. Земля покорена. Какие-то народы уничтожены, какие-то приняли подданство ящеров. Теперь вся армия змеев собралась у границ Великой Руси и окружила ее кольцом. Их войска, продвигаясь вглубь страны, уничтожают и выжигают все живое. На суше ящеры осаждают русские города, несмотря на отчаянное сопротивление жителей и воинов, берут их штурмом. Только в море русские корабли, выбрасывая серу и огонь, смогли сдержать напор ящеров. И вот стало ясно, что долго Русь не продержится, и тогда великий хранитель рода сам отправился к Волотам, Он пришел к ним, низко поклонился и попросил у них помощи. волоты воспитанные в русской традиции, поняли, что великая беда пришла на землю и дали клятву выступить против змеиного народа. И когда стали спускаться с репейских гор четыре русских богатыря, то вся земля задрожала под их ногами. Разошлись великаны, каждый в свою сторону, границам Руси. Горыня срывал горы и кидал их в полчища ящеров. Дубыня вырывал огромные леса и горящими ветками засыпал пути врагам. И люди-змеи сгорали живьем, но и великаны горели, потому что по ним шли огненные удары. Вся земля тряслась от битвы. Усыня хватал своими усами ящеров, душил, разрубал и сжег в пылающем костре. Шагая по степи, он сжигал все, что было на пути вражеских армий. Все горело под ногами рептилий. Но самый сильный из братьев — Огневолод ждал, когда перед ним появится основная сила – армия ящеров-богатырей. Вместе с войском великого Яруслана он встретился с ней один на один. Своим дыханием он спалил всех змей, какие только были, а войско Яруслана добило раненых и отступающих. Никого не осталось живых. Победа была на стороне русской земли. Волоты растоптали последних, пытавшихся скрыться под землей людей-змей. И тогда гигант Горыня Взял огненную гору, из которой вылезли ящеры, и бросил ее посреди великого моря-океана, на самое глубокое место. Утонула гора, и не стало больше на земле страшных чудовищ, которые пришли покорить всю землю. Так небесные волоты спасли Русь-Матушку и все народы земли, и до сих пор о них хранятся легенды и сказы, как о великих и могучих богатырях.